Черный задумался. Когда пару дней назад Михаил сообщил, что Седой просит передать ему какое-нибудь из своих колец, он слегка испугался, потому что показалось, что он понял, о каком кольце Седой ведет речь. Оно и сейчас украшало его палец. Его собственное кольцо с собственным камнем глаз дракона. И до сих пор Черный никогда никому не передавал его. Причем даже сама мысль о чем-то подобном. вызывало у него неприятие. Почему ему самому было не совсем ясно? Просто какая-то мистика. Впрочем, возможно, Седо не имел в виду какое-то конкретное кольцо. Черный осторожно расспросил Михаила, насколько подробно тот его Седому описал. Но по уверениям Миши выходило, что описание было совершенно поверхностным. Ну, типа однокурсник, сечет во всяких оккультных вещах, ходит во всем черном и так далее. Так что вряд ли Седой вел речь именно об этом кольце. Но с другой стороны, откуда-то Седой узнал о тетради еще до того, как Михаил о ней упомянул. Так во всяком случае следовало из Мишкиного рассказа. Так что, возможно, Седой имел в виду именно это кольцо, узнав о нем по все тем же непонятным своим каналам. Но поскольку никакой конкретики не прозвучало, Черный решил не отдавать то кольцо, о котором подумал. Может, все это просто манительность, если дому пойдет любое кольцо, оказавшееся в распоряжении Черного? Так, что он принес из дома другое, старое, тоже взявшееся неизвестно откуда. То есть не то, чтобы его появление в семье было окутано каким-то мраком или связано с какой-то загадочной историей. Просто Черный никогда его историей не интересовался. Но есть такое, не слишком примечательное кольцо. Да и ладно. Возможно, оно было подарено кому-то из родителей, или куплено ими, или перешло по наследству, от деда с бабкой. «Ну что мне седому-то передать?» – нетерпеливо спросил Михаил. Черно очнулся от размышлений и вздохнул. «Похоже, делать нечего. Надо отдавать то, на которое подумал сразу». Он уже не раз сталкивался с тем... что такие вроде бы спонтанные и ничем не обоснованные озарения попадают в самую точку. Черный поднял руку и снял кольцо с пальца. Михаил уважительно цокнул языком. «Клевая! Мне всегда нравилось! Откуда взял?» «Сам сделал!» — немного сердито отозвался Черный. «Это как?» Черный раздраженно пожал плечами, но затем сменил гнев на милость. конце концов, Михаил ни в чем не виноват. Кольцо попросил седой. А уж черный сам принял решение, отдавать его или нет. Ведь теоретически можно было потянуть время, принести еще какое-нибудь кольцо. Дома их валялось несколько штук. Вот только он почему-то был уверен, что седой просит именно глаз дракона. Так что либо кольцо надо отдать Михаилу, либо просто передать Седому, что он ему ничего не даст. Черный поднял взгляд. Михаил заинтересованно смотрел на него. А, ну да, как сделал. Ну, технологически это не так сложно. Сначала придумываешь форму. Потом режешь восковку. Чего? Восковку. Модель из воска. Восковку помещаешь в опоку и заливаешь все ювелирным цементом. А потом помещаешь в печь. В печь? Без металла. Для чего? В печи воск плавится, выпаривается. И получается полость. Ну как бы отпечаток той формы, которую имел воск. А потом в эту полость под центрифугой подается расплавленный металл. А под центрифугой-то зачем? Чтобы металл распределялся равномерно и не образовывалось воздушных пузырьков. Миша уважительно кивнул. Да уж, процесс. «А ты его вот таким с глазом сам придумал? Или скопировал откуда-то?» «Сам придумал». Черный покрутил кольцо в руках. «Я даже сначала хотел эту слезу покрупнее сделать, чтобы всю фалангу пальца покрывала. Но не пошло». И он протянул кольцо Михаилу. «Ты с ним поосторожнее». «Не боись», — хмыкнул Михаил, убирая кольцо в карман. «Доставлю в лучшем виде». «Ну, бывай». На следующий день Михаил в институте не появился, а в пятницу он наконец нарисовался. Смурной. Во время лекции старательно отводил от черного глаза и первым выскакивал из дверей аудитории, чтобы не пересечься на перерывах, как будто бы боялся встречи. А после занятий встретил черного возле забора парка культуры. «На!» – мрачно произнес, сунув черному кольцо. Тот недоуменно покрутил кольцо в руке. Вроде как ничего не изменилось. Что случилось-то? Чего ты весь день какой-то мрачный и вздернутый? А, -а, -а, а Михаил махнул рукой. Мне от Седова знаешь, как досталось? Мама не горюй. За что? И Миша рассказал. К Седому он зашел вечером, того же дня, когда Черный отдал кольцо. Хозяин был дома. Принёс? Сразу же спросил он. «Ну да, вот». Седой взял кольцо, но как-то необычно. Этак осторожно и легко удерживая его кончиками пальцев. Как будто бы некий хрупкий и очень опасный предмет. Он не стал надевать его на палец. Просто поднес ближе к глазам и очень внимательно и долго разглядывал. Потом хмыкнул. Подошел к столу, открыл ящик. и достал оттуда кусок какого-то материала, то ли кожи, то ли очень плотной ткани. Михаил так и не понял. Расстелив лоскут на столе, Седой осторожно положил на него кольцо, а затем как-то по-особенному извернул руку и провел по кольцу всеми пальцами руки сразу. Михаил вздрогнул. Кольцо, до того выглядевшее серым, внезапно засверкало всеми цветами радуги. Михаилу показало, что по ободу кольца даже побежали какие-то радужные узоры. А вертикальный зрачок в глазу, украшавшим кольцо, дернулся и скосил взгляд на Седого. Мишка моргнул. А когда снова открыл глаза, кольцо выглядело как обычно. Хм... Тихо пробормотался я под нос Седой. Теперь понятно, как у него могла появиться эта тетрадь. Чего? переспросил Михаил. Так, ничего. Седой же обычным небрежным жестом сгреб со стола кольцо и протянул Михаилу. Отдашь обратно. После чего присел к столу и достав лист бумаги. Начал хаотично писать на нем цифры. Не подряд в строчку. А то внизу, то вверху. То у правого края, то посередине. Михаил некоторое время наблюдал за его занятием. а потом тихонько вышел из комнаты и прикрыл дверь. Седой явно занялся чем-то важным, а ему пора было идти. Мать с отцом в этот вечер заночевали на даче, и потому к Мише скоро должна была прийти Танька. Инопланетяне инопланетянами, а упускать возможность провести вечерок с такой классной девчонкой, как Танюха, Мишка совершенно не собирался. Вечерок вышел просто супер. И плавно перетек в ночь. Так что с утра Миша был в очень благодушном настроении. Сегодня он в институт не собирался, планируя заняться машиной. Но как правильный пацан оделся, чтобы проводить Таньку до остановки. Той как раз в институт было необходимо. Уже одевшись, Миша машинально сунул руку в карман и вытащил кольцо. Татьяна, наводящая красоту у зеркала в прихожей, скосила глаза и ахнула. Ой, какая интересная вещица. Это твоя? Да нет. Однокурсника одного. Отдай поносить. Ну, пожалуйста. Татьяна скорчила просящую физиономию. И Михаил после всего, что получил прошедшей ночью, почувствовал, что не сможет отказать. Он небрежным жестом протянул подруге кольцо. Ладно, бери. Только ненадолго. Мне его дали показать одному человеку. А потом его мне нужно будет отдать. «Да я только разочек», – расцвела Татьяна и наградила его таким поцелуем, что Миша расплылся в улыбке. День прошел довольно спокойно. Михаил поковырялся с железками в гараже. Потом сходил на тренировку и уже вечером, возвращаясь, внезапно ткнулся на Седова. Миша как раз шел с сумкой, в которой погромыхивали шлем и защита вдоль глухой стены дома. Как вдруг буквально уткнулся в Седова. возникшего будто из ниоткуда. О, а откуда ты взялся? начал изумленно Михаил, озираясь по сторонам. Но Седой не дал ему закончить. Где кольцо? Кольцо? Да Таньки дал поносить ненадолго. Седой что-то глухо пробормотал себе под нос, судя по всему, ругательство. А затем зло прошипел. Ну почему тебе, дураку, нужно объяснять? что нельзя распоряжаться непринадлежащими тебе вещами. Михаил недоуменно пожал плечами. «Да в чем дело-то?» «Ну пошла девка в институт, покрасовалась перед подругами. В чем проблема-то?» «Идиот!» Голос Седова стал откровенным злым. «Да что там злоба?» «В его голосе теперь же слышались нотки настоящего бешенства. Бегом за кольцом! Сию же секунду!» Михаил, испуганный таким оборотом, дернулся было назад, в сторону Татьянного дома. Но затем вспомнил о сумке с хоккейной формой и озадаченно затормозил, нерешительно косясь на Седова. Бежать с сумкой было очень неудобно. Тот понял сразу же. «Брось все и бегом! Бегом!» – я сказал. И когда Миша, швырнув сумку к ногам Седова, уже бежал со всех ног, крикнул вдогонку. «Спроси у нее!» Не интересовался ли кто-либо сегодня кольцом? До квартиры подруги Михаил добежал за шесть с половиной минут. Даже время запомнил. Потому как, припустив от Седова, сразу за углом бросил взгляд на часы, прикидывая, вернулась ли Танька из института. А когда выскакивал из лифта, посмотрел на часы еще раз. В некотором роде личный рекорд. Танька была дома. Привет, Миш. «Заходи! А чего это ты такой запыхавшийся?» Удивленно поинтересовалась она, открывая дверь. «Да что случилось-то?» Михаил судорожно перевел дух и махнул рукой. «Некогда объяснять. Кольцо у тебя?» «Ну да. Давай сюда. Быстро!» Подруга окинула его удивленным взглядом и нырнула в комнату. Через пару минут она появилась оттуда с кольцом в руке. Михаил облегченно выдохнул. Всю дорогу сюда он думал, что будет, если Танька отдала кольцо поносить кому-то из подруг. Или, хуже того, потеряла. Вот, держи. Спасибо, буркнул Михаил. И развернулся к двери. Да в чем дело-то? Снова спросила Татьяна. Чего ты такой вздернутый? Да, снова развернулся к ней Михаил, припомнив последнюю фразу Седова. У тебя это... «Кольцом никто не интересовался сегодня?» «Да нет. Ну то есть девчонки обратили внимание, конечно». «Девчонки? Какие?» «Ну из нашей группы. Спрашивали, откуда она у меня?» «И что ты сказала?» Этот допрос, похоже, стал Татьяне надоедать. Она насупила выщипанные брови и недовольно дернула плечиком. «Да что ты все спрашиваешь? Я что, обязана перед тобой отчитываться?» Таня, ради бога, взмолился Михаил. Я тебе сейчас не могу всего объяснить. Я и сам не знал, что все так важно, когда кольцо тебе давал. Ну просто скажи мне все. Да что все? Ну кто и как этим кольцом интересовался? Мне очень надо знать, честно. Татьяна недоуменно пожала плечами. Я уже рассказала. Девчонки интересовались. Я сказала, что мне парень дал поносить. Они поохали по поводу, какое интересное кольцо, да какое оригинальное. Ну и все вроде». «Вроде?» «Ну и еще Эдуард Эммануилович тоже вскользь упомянул», – нерешительно произнесла Татьяна. «Эдуард Имануилович? «Какой еще Эдуард Эммануилович?» – насторожился Миша. «Ай, да преподаватель. Он вообще не в нашем потоке. Подменяет иногда, когда завкафедры занят. Или в командировке». Представительный такой мужчина. Молодой, с бородкой, только сноп, все время нос кверху. А тут вдруг начал мелким бесом рассыпаться. Ой, Танечка, вы сегодня просто обворожительны. А какое у вас оригинальное колечко. Фу, козел. Татьяна смолчила нос. Я даже после перерыва пересела на последний ряд, чтоб больше не цеплялся. И кольцо сняла. Так он все равно пялился и улыбочки пускал. Михаил помрачнел. Татьяна улыбнулась и, протянув руку, взъерошила ему волосы. «Ну ты чего? Мне же никто не нужен, кроме тебя. Я бы и рассказывать об этом не стала даже, потому как чепуха все. Сам же пристал. Расскажи да расскажи, кто про кольцо спрашивал». И Миша почувствовал, как его губы сами собой расплываются в дурацкую улыбку. Танька заговорчески покосилась на закрытую дверь в большую комнату. за который доносился шум телевизора, а потом быстро прильнула к нему и впилась в его губы жарким поцелуем. К Седому Миша вернулся где-то через полчаса. Тот стоял на том же месте. «Кольцо у тебя?» — мрачно спросил он. «Ну да, ничего с ним не случилось. Вот, держи». «Это мы еще посмотрим», — пробормотал Седой. И не взяв кольцо, резко развернулся и двинулся прочь, на ходу бросив. Пошли. Дома у Седого никого не было. Они не раздеваясь прошли в его комнату. Седой молча скинул куртку и снова, достав из ящика тот самый кусок то ли кожи, то ли материи, разложил его на столе и требовательным жестом протянул руку к Михаилу. Тот покорно отдал кольцо. Седой включил яркую настольную лампу. Снова покрутил кольцо в пальцах. а затем опять положил кольцо на подложку и провел над ним рукой. Михаил вновь увидел радужное сияние. «Кто интересовался кольцом?» – глухо спросил Седой. «Ну, девчонки в группе», – начал Михаил. «И еще преподаватель какой-то, Эдуард Эммануилович. То есть он про кольцо спрашивал. А чем на самом деле интересовался, кольцом или Танькой? Я не понял». Седой резко развернулся к нему так, что Миша даже отшатнулся. «Ты едва не совершил страшную ошибку, Миша. Ошибку, которая могла бы очень дорого стоить тебе и твоей девушке. И не только им, если честно». Миша испуганно уставился на кольцо. «Так оно что, ядовитое что ли? Или радиоактивное?» Похоже, что его испуг был столь забавен, что Седой усмехнулся. Нет. Для жизни тело оно не опасно. Просто у Черного неожиданно для него самого получился настоящий артефакт. Он поднял кольцо с подложки и потер его пальцем. Во-первых, это кольцо из металла, который с вашими технологиями в земных условиях получить практически невозможно. Во-вторых, форма. Очень забавно, но Черный угадал один из символов, известный там. Седой коротко кивнул куда-то вверх. «Ну и еще некоторые особенности, которые делают его очень могущественным инструментом. Это Этакой ядерной бомбы, конечно, в руках того, кто умеет обращаться с его силой». Он воткнул в Михаила долгий взгляд, а затем спросил. «Представь, что было бы с Татьяной и всеми, кто ее окружает, если бы эта бомбочка у нее на пальце взорвалась». Михаил почувствовал, как у него засосало подложечкой. «Так оно что, может, само по себе?» «Само по себе нет», — мотнул головой седой. «А вот если поблизости оказался бы кто-то, умеющий с этим обращаться, и случайно бы его активизировал? Или же не случайно?» Михаил покосился на кольцо со страхом. «И эту хрень он совершенно спокойно таскал в кармане». Не волнуйся, в кармане это кольцо практически безопасно. Подобные кольца раскрываются только если надеты на палец, словно прочитав его мысли успокоил Седой. Но все равно тебе стоит как можно быстрее отдать его черному. Он, конечно, тоже не умеет обращаться с заключенной в кольце силой, но поскольку он его хозяин, кольцо для него не опасно, как, впрочем, и совершенно бесполезно. Можешь передать ему, что это кольцо работает как некий ключ, снимающий некоторые преграды. И что при ношении оно образует вокруг носителя иное время. А вообще-то это колечко типа, ну скажем, конструктор лего, в разных обстоятельствах может выполнять разные функции. Седой задумчиво помолчал, а затем переспросил. Значит, говоришь только девчонки и Эдуард Эммануилович. Михаил кивнул. «Ну да, только она не стала с ним связываться. Ну как говорит». «Хорошо. Слава богу, в вашей компании оказался хоть один умный человек». Михаил набычился. «А мы что, дураки, что ли?» Седой усмехнулся. «Ну не совсем, надо признать. Но интеллектом явно не блещите. Знаешь, какой у тебя уровень интеллекта?» «Какой?» «Шесть, по нашей шкале. Объяснять, как ее вывели, тебе я не буду, просто не поймешь. Но поверь, это не очень много». «А у Черного?» «А у Черного где-то семь». Михаил насупился. «Вот уж он никак не считал себя глупее Черного. Знает меньше это да. Впрочем, и тут как посмотреть». Черный, небось, ни одну команду высшей лиги перечислить не может, а Михаил все наизусть. И результаты всех матчей по высшему и первому дивизиону за последнюю пару сезонов, опять же. Просто Михаил до встречи с Седым никакие темы, в которые Черный копался, не волновали. Вот и все. А если бы, скажем, нужно было чего о хоккее? А у Таньки что больше, что ли? Обиженно спросил он. У неё около тринадцати. Но вот это было уже совсем несправедливо. А у тебя тогда сколько?» Седой рассмеялся. «Да ты и цифр таких не знаешь». Чёрный молча выслушал Михаил и задумчиво покрутил кольцо. «Больше он ничего не объяснял?» «Нет», — кивнул Миша. «Только улыбнулся, это загадочно. Похоже, то, чего человек опасается, когда бегом погнал меня к Таньке за кольцом, не случилось. «Ну и слава Богу!» – констатировал Черный, возвращая кольцо на то место, где оно пребывало практически с момента изготовления. Но ведь как оно повернулось, интересно! Глава четвертая Убитый пазик трясся по прощелочной дороге. Михаил, сидевший у окна, покосился на деда, дремавшего рядом. В этот богом забытый угол Подмосковья Мишка попал во просьбе Седова. В тот день он зашел к нему еще утром. Седой был один. Открыв дверь, кивнул Михаилу. «Проходи на кухню. Чай будешь?» – спросил он, когда Михаил опустился на табуретку у стола. «Ну, можно». Седой поставил чайник на плиту. «Слушай», – осторожно начал Миша. «Я вот тут подумал». Если, как ты говоришь, какие-то инопланетяне уже вступили в контакт с нашим правительством, то они должны были... А кто тебе сказал, перебил Седой? Что? Что вам кто-то и что-то должен? И что кого-то вообще интересует, чего вы хотите? То есть как?» — не понял Михаил. Седой некоторое время молча смотрел на него, будто выглядывая какие-то знаки на лице собеседника. А затем жестко произнес... Вам никто ничего не должен, и просто так вам ничего давать не будет. Затем в угу прорезала насмешливая улыбка, и он продолжил. Ну подумай сам, вспомни вашу историю. Кого интересовало, чего там хотели индейцы или негры, когда к ним приплывали те, кого в то время называли цивилизованными людьми? Для них главным образом было то, что считалось ценностью в их представлении. Золото. алмазы, драгоценные камни, либо то, что можно было обратить в таковые, слоновую кость, рабов, черное дерево, А аборигены, если они мешали, их уничтожали, либо если уничтожение вследствие каких-либо причин было затруднительно, обманывали или покупали. Причем покупали только до тех пор, пока не накапливалось достаточно сил для уничтожения. «Неужели ты думаешь, что с вами кто-то собирается поступать иначе? Вселенная предельно прагматичная местечко, знаешь ли?» Он замолчал. Михаил некоторое время сидел оглушенно услышанным. Причем на этот раз вновь открывшаяся правда оглушила его много больше, чем тогда, когда он вообще узнал о том, кто такой Седой. Но ведь у Марсиньяк начал было он. Эту экзальтированную тетеньку ему посоветовал почитать Черный. Седой насмешливо хмыкнул. Каждая цивилизация использует для манипуляции аборигенами наиболее эффективные инструменты. Американские работорговцы тоже заключали вечные договора и брали в жены дочерей туземных царьков, каковых потом по прибытии на Барбадос, Ямайку или в Саванну. Совершенно спокойно продавали вместе с остальной партией рабов. Так и здесь. Если господствующий психотип американцев включает в себя непременное представление о собственной избранности, значит легче всего манипулировать ими, поддерживая в них эту самую веру в избранность. Представь, насколько послушны эти глупцы будут исполнять волю тех, кто посчитает посланцами света. А что касается некоторых способностей при вашей недоразвитости, достаточно дарить вас очень малым. чтобы вы тут же почувствовали себя приобщившимися к неведомой силе или получившими нечто уникальное. Ну вроде как индейцы, продавшие Голландии Манхэттен за пару зеркал и пригоршню бус. С вами все будет точно так же, уж можешь мне поверить. В этот момент старый чайник, стоящий на плите, призывно засвистел. Седой поднялся и, сделав шаг к плите, снял с нее чайник. после чего молча налил себе и Михаилу кипятку. Его чашку подвинул гостю, а в свою бросил пакетик, побултыхал там и, поймав на ложечку, обкрутил ниткой и аккуратно выжил. И этот совершенно обычный жест заставил Михаила вздрогнуть. Уж слишком он контрастировал со всем сказанным. Но почему тогда мы еще не... Миша осекся. Не в силах озвучить страшную перспективу. «А кто тебе сказал, что вы еще не?» Снова усмехнулся Седой. Михаил передернул плечами и, резко развернувшись, уставился в окно. Нет, никаких гигантских летающих тарелок над городом не наблюдалось. И зеленокожие инопланетяне с бластерами в руках, типа тех, что он видел в американском фильме под названием «Марс атакуют», тоже не было. Он снова повернулся к Седому и напряженно уставился на него. Тот сделал глоток и покачал головой. Ох, Миша, Миша, ну неужели ты думаешь, что все будет как в кино? Только, мол, форму другого цвета и бластеры вместо автоматов. Ты пойми, наши армии устроены совершенно по-другому. И мы устанавливаем контроль над территорией отнюдь не солдат. Да и нет у нас их практически. Вы же сами уже научились захватывать контроль над той или иной страной или территорией, просто перехватывая управление ею. Причем не обязательно устанавливая прямую зависимость, чаще всего косвенную, мотивационную. Ведь даже у вас Ирак прекрасно показал, что танки, пушки, самолеты – очень неэффективный инструмент контроля, пусть и самые современные. А если ты еще вспомнишь, что большинство иных обладает настолько продвинутыми возможностями в маскировке, то как ты можешь быть уверенным, что ваши правители люди – люди?» Седой внезапно замолчал, некоторое время всматривался в Михаила, а затем махнул рукой и пробормотал. «Черт, кому я объясняю?» После чего сделал еще один глоток. А Михаил напряженно размышлял над его словами. Спустя минуту его лицо озарилось пониманием, почти сразу перешедшим в испуг. «То есть ты хочешь сказать, что Ельцин?» С замиранием сердца начал он. И Седой поперхнулся чаем. Миша несколько мгновений сидел, а задача напялись на кашляющего инопланетянина, а затем поднял руку и хлопнул его по спине. Седой громко кашлянул и остановился. — Спасибо! — напряженно просипел он и кашлянул еще раз. — Фу, ну ты даешь! Не думал, что из моей информации можно сделать столь однозначный вывод. — А какой же еще? — Угрюмо бросил Михаил. — Сам же сказал, что нами управляют. — Ничего такого я не говорил, — примирительно улыбнулся Седой. — Просто так намекнул, что ты можешь о чем-то не знать, хотя на самом деле все уже происходит. «Так может или происходит?» «Расслабься!» Седой хлопнул его по плечу. «Пока нет. То есть некоторые из цивилизаций уже давно, несколько десятилетий сотрудничают с вашими властями, например, Эббо или Серые. Но пока вы и сами еще в игре!» Михаил облегченно выдохнул. Седой задумчиво качнул головой. «Слушай, а почему ты так переживаешь?» Миша удивленно покосился на него. «Ну как же? Будут еще всякие зеленокожие нами командовать. В рабство нас, того. Ну ты же сам говорил!» Седой усмехнулся. «Ну если ты опасаешься того, что попадешь на хлопковые или табачные плантации, где под палящим солнцем и понукаемым бичом насмотрщика будешь собирать урожай, могу тебя успокоить. Такого рабства там он тнул пальцем вверх. Уже давно нет. А то, что считается рабством у нас, могу сказать совершенно точно. Тебе лично принесет столько и таких благ, причем благ именно в твоем представлении, что ты даже себе представить не можешь. Это каких таких благ? Ну, скажем, ты избавишься от большинства болезней. Сможешь пожить лет на 70-100 больше. Тебе станут доступны путешествия не только на Аку или в Турцию. А в гораздо более далекие интересные места, ну и многое другое. Я скажу тебе честно: очень многие ваши политики, олигархи и светский планктон с радостью бы ринулись в подобное рабство. Он замолчал с интересом глядя на мишу. А тот наморчив лоб, напрямженно переваривал услышанное: Что-то тут не стыковалось. Если рабство предусматривает все вышеизложенное, да еще и сверх того, что Седой скрыл под словами и многое другое, то что же это за рабство получается? А где облом-то? – озадаченно спросил он. Седой рассмеялся. Облом в том, что это все-таки рабство. Потому что, получая блага, ты отдаешь не абстрактную свободу, а самое себя. А если вам повезет остаться самим собою,